Глава 20. Я больше не мог оставаться в лагере ни минутой. Кто знает, о чём была первая часть разговора, которую Гриша одни услышал. Может, о том, что я нахожусь в лагере альпинистов, куда надо срочно выслать наряд милиции. Погода испортилась в конец. Небо затянули бесконечные серые тучи, снова пошёл дождь, но такая погода меня сейчас устраивала. Все отдыхающие, коль на пляже делать нечего, ломанулись в судак и поселок. Они бродили по магазинам, рынку, выставочным залам, крепости, и в толпе я не был слишком заметен. Первым делом я заскочил к Хлиму, надеясь, что мне повезет, и я застану его дома. Открыла мать, извинилась, сказала, что Клим рано утром уехал в Грушевку за свининой и до сих пор не возвратился. Я попросил женщину передать, что зайду, как мы условились, вечером, и быстро пошел на дачу, чтобы еще раз посмотреть в очаровательные глазки Анны. Но в домике никого не было. У меня был свой ключ. Я открыл замок. Вошёл в коридор и распахнул дверь комнаты Анны. Аккуратная девочка. Этого у неё нет ниمش. койка заправлена, на тумбочке порядок, и, кажется, вымыты полы. Мне хватило бы 2 минут, чтобы обыскать комнату, но я не смог себя пересилить и опуститься до того, чтобы копаться в её вещах. Теперь хорошо бы заглянуть домой. Понимаю желание милиции поймать меня, но не могут же они сутки напролёт караулить меня в кустах. Для этого всего отделения не хватит. Эта мысль придала мне уверенностей, и всё же я пробирался к дому самыми запутанными тропами, через крепость, её главные ворота, затем мимо кафе "Встреча", вышел на пустыри и уже оттуда спустился к дому. перебегая из подъезда в подъезд. Стоит 2 дня не заночевать дома, как сразу возникает ощущение, что не был в родных апартаментах по крайней мере месяц. Когда я неслышно закрыла за собой дверь, вошёл в комнату и увидел знакомую до деталей обстановку, мебель, вещи, книги, то сердце сжалось от нахлынувшей тоски. Теперь всё это казалось отдалённым отторванным от меня, отгороженным какой-то непреодолимой стеной. Правильно говорят: от суммы до тюрьмы не зарекайся. Ещё не в тюрьме, но уже не свободен. Но почему? По чьей воле? Я бродил по комнатам, бесцельно перебирая вещи, заглядывая под диван, шкаф и стол, если у меня так спокойно можно найти пистолет то не подложено ли на этот раз бомба. В маленькой комнате, из которой я совершил свой отчаянный прыжок, окно было закрыто, штора задернута. Милиция оставила после себя порядок, хотя и провела аккуратный обыск. Я попытался приготовить себе завтрак, но аппетит разгорался намного медленнее, чем усталость. И я, выключил огонь под кастрюлей, в которой вода уже почти закипела, лег на диван, накрыл голову подушкой и долго лежал так без движения. Жалость к самому себе. Вот чего надо опасаться в критической ситуации. Это чувство не побуждает к решительным и смелым действиям, а заставляет безропотно страдать и... и ждать помощи со стороны. Мне никто не поможет, говорил я себе. Это тот самый случай, когда совершенно бесполезно кричать: "Помогите!" Это всё равно что в безлюдной тайге, в непроходимом болоте, где я один по пояс, по грудь в чёрной жиже, и с каждой минутой меня всё глубже и глубже засасывает в трясину. Можно плакать от жалости к себе, можно изорвать все голосовые связки, издав на помощь. Всё это лишь ускорит конец. А самому, а ну даже проще. Сам приказываешь, сам исполняешь. Сам себя никогда не предашь. Вот что ещё очень важно. И задача вовсе не такая сложная: найти человека и обезвредить его. Можно сказать, нет более подходящей для меня задачи, чем это. 7 лет в разведке этим и занимался. Я уже не говорю об Афганистане, где был старший разведроты, а по сути командовал разведгруппой. Два десятка парней за спиной, полемет Калашникова на плечо и вперёд. Найти и обезвредить. Такая понятная и привычная задача. И находил ее без вряжевал. Два ордена Красной звезды, медаль за БЗ за боевые заслуги. Значит, отхватил и считаю, что это заслужено. Я лёг на спину и подушку положил уже под голову. Так вот, продолжим. Как говорил Никита Сергеевич, цели ясны, задачи определены. Но не нужен жо Это такой клубочек, который не оставляет за собой нити и схватиться не за что, кроме как за сам клубок. Умеет вовремя обрезать за собой хвосты. Найти такого сложно, но возможно. Во-первых, он все время крутится рядом. Пока меня не посадили и не начали раскручивать уголовное дело, а ему надо именно это. Джо будет контролировать ситуацию и по возможности подлевайс на мою голову помоев. Во-вторых, он здорово засветился, и я его без труда узнаю. И в-третьих, кто-то из моих друзей работает на него. И даже если предположить, что Джо профессионал высочайшей категории, то про двух альпинистов Анно и Клима я такого сказать не могу. И потому уверен, что рано или поздно кто-то из них допустит ошибку и попадётся в мою ловушку. Остаётся вопрос вопросов. Почему именно на меня вешают убийство Новатора? Предположим, что милиция отлавливает меня и предаёт суду, а органы правосудия доказывают мою вину. Дело получает огласку. К чему это приведёт? Я встал с дивана и принялся ходить по комнате. К чему приведёт? Да ни к чему. Взрывы общественного спокойствия не произойдёт, выборы президента не отменят, курс доллара не подскочит. Быть может, где-то в Амазонской сельве шарахнет кулаком по банановому дереву волк Августина и крикнет: "Он продолжает убивать наших людей!" Может быть, Валерий устроит маленький скандал, будет бить чашки и кричать: "Я же приказывала не трогать его! Кто упрятал его в решётку?" Может быть, какие-то обиженные, задавленные инноватором конкуренты вздохнут и скажут: "Слава богу, нашёлся отважный человек". Ну что ещё может случиться? Я не видел ни логики, ни смысла. Конечно, свой смысл во всей этой истории был. Иначе чем ещё можно было объяснить столь тщательную подготовку убийства Новаторава и улик, которые сыграли против меня? Шлифуя полы своей комнаты, я несомненно к разгадке не приближусь ни на шаг. Шерлок Холмс из меня никудышный. Методами дедукции я владею слабо. Значит, надо делать то, что я хорошо умею. Взять Джо. А когда он будет у меня в руках, я найду способы заставить его помочь мне разгадать последний вопрос. Теперь надо решить, на кого в своей охоте я могу положиться. Первый Клим У него есть одно неплохое для данной ситуации качество. Он быстро и качественно выполнит любую работу, которая ему выгодна, и наоборот. Надо его заинтересовать, предложить долю из той суммы, которую выплатит банк за поимку Джо. У Клима есть автомобиль. Не бог весть какой, но на нем при необходимости можно добраться, куда понадобится. Клин, как всякий человек, именующий себя коммерсантом, достаточно осторожен и прежде чем сделать что-либо, десятки раз обдумывает свои шаги. Это всё плюсы. Есть ещё один нюанс, который является одновременно и плюсом, и минусом. Он единственный из всех моих знакомых, которого я знаю без малого 4 года, и в достаточной мере могу ему доверять. Но вместе с тем такой же ход мысли мог быть и у Джо. Раз клим знаком с Вацура и столько времени, значит, Вацура будет ему доверять и никогда не подумает на него. Вторая Анна. Её фигура посложнее. В её новейшей биографии много тёмных сторон. С одной стороны всё ясно, Мы познакомились почти 2 года назад на борту самолёта, будучи в одной туристической группе. Молодая привлекательная особа, работающая в московской торговой фирме, поссорилась с любовником, привязалась ко мне, чтобы досадить ему, и легко увязалась в рискованную игру, кто не знает, что такое смертельная опасность, всегда легко это делает. Потом наши пути разошлись. Я искал Валерий в Сельве, а Анна искала меня вместе с Альфредом Шрайером, который выполнял задание наркомафии и следил за мной. Так по воле случая она вошла в круг лиц, занимающихся охраной виллы Валерия в Амазонии, откуда потом, совершенно невероятным образом, смогла вывести меня с тяжёлым пулевым ранением в спину. Если исключить Лош в недавнем рассказе Анны, то её до сих пор держат на примете и надеются использовать в весьма опасных мафиозных структурах, находящихся под контролем Августина и занимающихся отмывкой наркодолларов. Таким образом, круг людей, к кругу людей, которому косвенно по своей или не по своей воле неважно принадлежит Анна, является лагерем моих заклятых врагов, которые, да им волю, с молниеносной быстротой оторвали бы мне голову и зарядили бы её дальнобойное орудие. И лишь Валерий, мой чёрный ангел-хранитель, мать моей дочери, дочь главного мафиози при Амазонии Августина, держит мою судьбу в своих руках. так что мне очень хочется верить Анне. Но она слишком умна и опытна, чтобы я мог позволить себе раскрыть все свои карты перед ней. Третий. Князев. Радиоинженер, семьянин, альпинист, любитель. Человек, сколь немногословный, столь и загадочный. Мы эпизодически встречаемся уже несколько лет подряд обошли в одной связке половину горного Крыма, но я сейчас знаю о нём не больше, чем в первый день нашего знакомства. Анна характеризовала Князева с суска практической точки зрения. Она права. Этот человек не богат, и экономические проблемы наверняка стоят перед ним постоянно. То есть он, как губка, готов впитывать, зарабатывать Подбирать деньги в любом месте и в любое время. Это проза нашей жизни. Но готов ли князь переступить нравственную черту, чтобы заработать деньги, я не мог сказать с уверенностью. И четвёртый Гриша, водитель городского автобуса. Любитель компаний, любитель выпить, любитель рыбалки. одним словом жизнелюб. В альпинизме он не человек случайный, и мне кажется, увлекается скалолазанием он только потому, что в среде почитателей этого вида спорта он находит простых, общительных мужиков, с которыми с удовольствием проводит свободное время. Гриша производит впечатление человека открытого и бескорыстного, но, как многие болтуны, Часто много обещает и мало делает. Кроме того, он не похож на хитрого и расчётливого человека, который мог бы сплести тонкую сеть, заманить туда жертву и использовать её в корыстных целях. Но я говорю только о впечатлении. Грыша, как и всякий малознакомый мне человек, может оказаться блестящим артистом и разыграть рой простачка. В 2 часа дня по радио передавали последние крымские новости. Я вышел на кухню, увеличил громкость приёмника. Сначала диктор вещал о готовности избирательных участков, потом о рейтинге кандидатов, выявленном в ходе независимого опроса крымчан, потом о курсе доллара и рубля по отношению к национальной валюте. Я подумал, что в этом выпуске ничего интересного по делу новаторов не узнаю, но началось Криминальная хроника. Слово дали корреспонденту, ведущему репортаж с места события. Как нам только что стало известно, скороговоркой сказал он: В Ялтинской городской больнице номер 4 около часу дня скончался личный водитель бизнесмена Новаторова, получивший сегодня утром тяжёлое ранение в голову. Ведущий врач отказался комментировать этот факт, но из надёжных источников нам стало известно, что около десяти часов утра раненый был успешно прооперирован, и его жизнь находилась вне опасности. Предположительно, водитель скончался после непредвиденного сбоя в работе реанимационной аппаратуры жизнеобеспечения, обеспечивающей вентиляцию легких и кровообращения. Ведется следствие. Следите за нашими дальнейшими сообщениями». «А вот этого следовало ожидать», — подумал я, чувствуя, как немеет спина. Так я напрягся, слушая радио. Этого следовало ожидать. Раз моё намерение провести очную ставку перед водителем стало известно Джо. Что ж, сильный и быстрый ход. В манёвренности ему не откажешь. Это профессионал высокого класса, Кирилл Андреевич. И в охоте за ним ты до конца выяснишь, чего стоишь. Скончался около часу дня, думал я, машинная уже в который раз подогревая воду в кастрюле. Но это не значит, что около часу дня Джо был ещё в больнице. Около часу дня вышла из строя аппаратура жизнеобеспечения. А заложить, запрограммировать этот выход можно было за 2, за 3, за полдня, когда раненый ещё находился на операционном столе. Джо сейчас либо в пути к Судаку, либо уже здесь. И в этом мой очередной прокол. Рано утром, когда Гриша рассказал мне о радиоперехвате, я должен был предвидеть, что Джо поедет в Ялту с целью убрать последнего свидетеля. Надо было организовать две засады на трассе, идущей вдоль моря к морскому рыбачьему и дальше в сторону Алушты, и на Симферопольском шоссе. Гриша и Князев знают Джо в лицо и смогли бы сработать без меня, хотя бы запомнить номерной знак и марку автомашины, в то время как я действовал бы в паре с Анной. Ну и что прошляпил, того уже не исправишь. Джо остается на свободе, вне моего контроля, и счет его жертвам продолжает расти». Он опережает каждый мой шаг, обрубая те ветки, за которые я хватаюсь, пытаясь добраться до верхушки. Я вздрогнула от телефонного звонка. Омерзительная вещь, пронзительный телефонный звонок в то время, когда даже ходить по комнате стараешься бесшумно. Я стоял над надрывающимся телефоном и смотрел на него как на вредную тварь вроде клопа или таракана. Кто же это мне звонит? Кто может знать, что я здесь? Анна? Клим? Или милиция проверяет? Нет, поднимать трубку не буду. Это рискованно. Стало тихо, но ненадолго. Будто звонивший засомневался, правильно ли он набрал номер в первый раз, и тотчас перезвонил. И снова как бормотание в темечко. Тррр. Тррр. «Тр-р-р-р-р-р-р-р!» «Если это Джо?» — подумал я. «Если он даст мне единственную нить, по которой я могу выйти на него?» Я коснулся пальцами трубки и уже не мог оторваться от нее. Поднял ее, поднес к уху. «Алло!» — услышал я знакомый голос. «Да это же Рыжий!» «Кирилл, вы слушаете меня?» Я молчал. Ну, хорошо. Меня попросили только передать информацию. С вами хочет встретиться малознакомый вам человек. Встреча в ваших интересах. Чтобы никто не помешал, рассчитайте в уме. Дата, когда вы пришли реку в сторону юга. Это будет дата встречи в этом месяце. И количество человек, переходивших реку вместе с вами, помнуженное на 5 время встречи. Место встречи там, где недавно встречались мы с вами. Всего доброго. Даже если бы я надумал о чём-либо спросить, рыжий вряд ли стал прерывать свою речь. Похоже, что он читал по бумажке, чтобы не запутаться в этой головоломке, которую предложил мне. Ну вот, подумал я, опускает рубку на место. Я ещё ничего не предпринял, а события продолжают разворачиваться. Со мной изъявил желание встретиться малознакомый человек. Не тот ли, который ещё разыжево предупреждал меня об осторожности? Кочок, как я мысленно окрестил его. Теперь надо быстро разгадать ребус, чтобы не забыть. Переход реки в сторону юга. Здесь всё ясно, речь не о Днепре, не о Волге, а о Пянже, который я действительно переходил 2 года назад. В сторону юга, значит, в Афган. Дату помню хорошо. 18 октября, на седьмой день моего прилёта в Таджикистан. Значит, 18 июня мы встречаемся. Стоп. А какое сегодня число? 18-е есть. «Сегодня? А время?» Я схватил ручку и на краешке газеты стал записывать числа. «Количество людей, которые переходили реку вместе со мной. Считать со мной или без меня?» «А черт, как теперь высчитать время?» «Был я, Валерий, Картава и адвокат. Если себя не считать, то три на пять пятнадцать. А сейчас четырнадцать пятьдесят три. Осталось семь минут...» Не успеваю. Если же считать себя, то получается 20. 8 вечера. Это вероятнее, чем в 3. Осталось место. Где мы встречались с рыжим на Новосветском шоссе при въезде в заповедную зону, где я устроил ему засаду.